Глава 17. Сближение. Кофта выдохнула Катя, усаживаясь в машину. Забыла её вчера в институте. Значит, разговор ночью мне просто приснился? Влад молча завёл мотор, и они тронулись с места. Извини, что набросилась утром с претензиями. Девушка старалась не смотреть на спутника. Ей было стыдно. Их встречи и беседы в гостиной изначально должны были показаться странными разве станет деловой человек так нелепо шутить и играть в магию и Ежу понятно что нет она совсем сникла к стыду примешался страх разросся в животе и холодными змеями пополз под кожей в ней действительно необходимо серьёзное лечение голос прозвучал надтреснуто и глухо Сон от реальности отличить не могу. Парень по-прежнему молчал и думал о чём-то своём. Катя же всё больше терялась и бледнела. Её терзали мучительные сомнения: где найти толкового психиатра, да такого, чтобы бесплатно и на учёт не поставил? В поликлинике по месту жительства по-любому возьмут на карандаш, а участник один сеанс как полстипендии стоит. может влада упросить чтобы вновь своего друга позвал она покосилась на водителя и тут вспомнила гипножабу внутри стало ещё холоднее нет уж очень не нравится этот врач но и выбор не велик и пока она холлистала и накручивала эмоции то жалея себя то впадая в отчаяние они приехали спасибо до свидания Девушка выбралась из машины в полной уверенности, что это их встреча последняя. Открыла заднюю дверцу и наклонилась, чтобы забрать тяжёлые кульки с книгами. "Стой". Парень неожиданно схватил за руку. "Ты говорила, что иногда по ночам гуляешь. Выходи сегодня в полночь, буду ждать у подъезда". На его лице застыло непонятное выражение. "Только как обычно всё делай и оденься тоже" «Хорошо», — прошептала одними губами. Затащила багаж в квартиру, переоделась и облачила истерзанные пальцы в кроссовке. Побежала в продуктовый магазин и через час вернулась с новой добычей. Заглянув в зал, застала родительницу подле вещающего телевизора. Та возлежала на одной половине дивана, а на другой выселся полный ящик груш. Точнее, уже далеко не полный. Герои очередного шоу кричали и перебивали друг друга, а потом одна тетка и вовсе впилась в волосы оппонентки. Мать смотрела и упивалась с клокой, даже свои комментарии по ходу вставляла. Но Катю не впечатлила совсем. Ведь по закатыванию представлений диванный эксперт перед ней мог дать фору всем этим передачам. «Доча!» — радостно воскликнула родительница. Ешь груши. Я сразу 10 кг купила под конец рынка сторговалась. Они немного помятые, но это потому что спелые и испортятся до завтра. Ешь. А про то, что Таня ночевала дома и про Влада снова молчок. И слава богу. Спасибо, но не хочу. Буду суп варить, буркнула девушка. Курицу вот купила. Зачем тебе суп? Эти сваренные трупы животных, которые неделю на прилавке тухли и ещё непонятно, чем наколаты. Груши это же витамины. Хоть каждый день бы только ими и питалась. Протянула родительница мечтательно. Хотя знала, что до завтра весь ящик груш будет съеден, причём мама легко справится сама. У неё была потрясающая способность к поеданию фруктов без каких-либо ограничений. Для дешевизны она покупала оптом и втягивала содержимое, как пылесос. Апельсины, мандарины, клубника, вишни, персики — всё шло в ход. Сомнительно, что такая резкая витаминизация полезна организму, но родительница была непреклонна в своём стремлении поглощать. И ведь без последствий обходилась. Эта особенность кишечника не передалась дочери, и для неё даже полкилограмма фруктов означали открытие сезона весёлых набегов на туалет. Вообще в последнее время мама сильно обленилась. Ведь рассуждая о вреде мяса, она сильно лукавила, на деле не желая готовить и мыть посуду. Ибо когда суп был готов, она первая бежала на запах и съедала не одну тарелку. Вставала из-за стола с набитым животом, непременно жаловалась на то, что не сдержалась и переела, и всегда оставляла грязную посуду дочери. Время до ночи тянулось, как старая коляча с впряжённой телегой, а когда с неё сползал мешок, и вовсе почти останавливалось. Катя наклонялась за упавшей поклажей и терялась в мыслях о Владе, маме, своей болезни. Она пыталась перечитывать лекции, но постоянно отвлекалась и не могла ничего запомнить. Наконец, стрелки часов дохромали и перевалились за 11. Мама ушла спать ещё в 10 вечера. Отец за шкафом долго смотрел телевизор, но вскоре звуки затихли, а полоска света под дверью ростела. Брат грел системник новой компьютерной игрой, но девушка знала, он рубится в наушниках и опасности не представляет. Начала одеваться. Хотелось покрасивее, но раз Влад сказал как обычно, то придётся, внезапно нахмурилась. Странно, но никак не получилось вспомнить, какие вещи были на этот случай. В голове размытые образы кофты с капюшоном, ботинок и тёмных джинсов. Пока искала подходящий гардероб, старая клеча обернулась резвым жеребцом, и тот уверенно прогорцавал за границу 12. -ти. Занервничала и сразу столкнулась с новой трудностью. Раньше она без проблем покидала квартиру и даже не задумывалась, что может попасться. Но сегодня всё было иначе, всё было каким-то другим. Стараясь ступать бесшумно, тайком прокралась в коридор. В зале тихо посапывала отец и беспокойно ворочалась мать. Обычно её сон очень чуток. Под кухонным столом на старых перинах грузно храпела чапа, рыская тишину громоподобными раскатами. На их вершине девушка двигалась быстрее. В затишье стояла на месте. А еще Катя знала. Это брехливое животное привыкло лаять на звук поворачивающихся ключей. Удачно добравшись до выхода, уставилась на дверь. Мама не просто закрыла замок на задвижку, но и вставила в скважину ключи изнутри. Типа двойная защита от воров. Обливаясь холодным потом, осторожно извлекла ключ и потянула за язычок замка. Собака резко перестала храпеть. Спина покрылась липкой испариной. Проснулась. Замерла, прямо-таки остолбенела от страха. Это провал. Сейчас Чапа вскочит и... Но та тихо заскулила, пару раз тявкнула и задергала во сне лапами. Ух, пронесло. Выскользнула в тамбур, плавно прокрутила замок на два оборота. Напрягла слух. В квартире продолжали спать. Облегчённо выдохнув, побежала по лестнице вниз на улицу, где её уже ждал Влад. Открыла дверцу и забралась в салон. Поехали. Но спутник не спешил трогаться с места. Ты опоздала. Сегодня всё пошло не так, как раньше. Откуда ты знаешь? Недоверчиво уставилась Катя. Она чем-то никогда не гуляла. Эти прогулки были во сне. Девушка открывала и закрывала рот, учила глаза, как выброшенная на берег рыба. Наконец выдавила: "С чего ты взял?" Но сама по сути ведь вполне логично. Город ночью не безопасен, чтобы годами ходить вот так без последствий. К тому же твоя матушка. Он ухмыльнулся: "Не злишне тревожна. Давно бы раскрыла эти похождения". На минуту Катя лишилась дара речи. А потом воскликнула: Этого не может быть, ну совсем. И вдруг осознала: а ведь так и есть? Но как? Как я могла этого не замечать? И прошептала обречённо: Значит, я действительно того. И вдруг с надеждой зачастила: А ты не мог бы, ты можешь попросить своего друга-психиатра ещё раз принять меня? Нет. Резко бросил в лад и тут же добавил мягче. «Ты в порядке?» Опередил вопрос. «Я вспомнил нашу вчерашнюю встречу в гостиной. Мы были в совместном сне. Мы и раньше пересекались, и не только там». Он внезапно умолк. Катя хмурилась и не могла понять, шутит он или серьезно. Наконец она не выдержала. «Невозможно». Некоторые утверждают, что способны во сне осознавать, что спят, это ещё ладно, но ты говоришь, что мы каким-то образом во сне взаимодействовали. Но осознавать сны просто, это многие могут, если постараются. Внимательный взгляд устремился на спутницу. А ты помнишь только меня или других тоже? Осторожно уточнил он. А кого ты имеешь в виду? Разочарованно выдохнул, но продолжил. Тех кого обучал мастер, мы никогда не встречались в реальности, да и инициации, но тебя на ней почему-то не было. Чем дольше слушала, тем больше качатерилась. Что делать? Ведь он сейчас несёт откровенный бред. В том, что у неё психическая болезнь уже сомнений не было, но у него, похоже, дома тоже не все. Да ещё и похлеще И он странным образом пытается подыгрывать. А кто вообще знает, что там в мозгу творится? Девушка инстинктивно прижалась поближе к двери, надеясь в случае чего распахнуть её и выскочить на улицу. Ты мне не веришь? Вопрос застал в расплох. Дёрнулась и облизала пересохшие губы. Любой знает, что нельзя психам перечить. Я как бы это сказать, Конечно, верю. Собеседник помрачнел. Вижу, что не веришь. Да верю, верю, суже сам вскричала девушка, нащупывая пальцами ручку дверцы. Ты только не нервничай. Ну хорошо, он усмехнулся. Тогда предлагаю попробовать совместный сон. Ты убедишься, что я прав. А как это? Просто поспим вместе? Спросила скорее, чтобы отвлечь. Потянула ручку, но дверь не поддалась. Заблокирована. Так, главное не паниковать. Она ведь знает пару приёмов. Влад не обратил внимания на попытку побега. Поехали сейчас ко мне. Лежем спать в одной комнате, и если у тебя не выйдет осознать сон, то я разбужу тебя в нём сам. А если не получится, то больше не буду настаивать. В ответ Катя уставилась с плохо скрываемым подозрением. Да ладно, удивлённо вскинул брови. Ты же ночевала у меня. Неужели думаешь, что я могу что-то сделать? И правда, зря она так выдохнула и расслабилась. В безмолвии, заполнившее салон, без церемонно вклинилась стрель телефона. Девушка вздрогнула и попыталась нащупать его в карманах бесформенной кофты. Наконец, извлекла аппарат и поморщилась. Чего и следовало ожидать. Звонила мама. Тяжело вздохнув, нажала кнопку ответа. «Ты где?» Родительница взревела, как реактивный самолет. Словно весь район стремилась разбудить. Потерла оглушенное ухо и перекинула трубку к другому, на сей раз предусмотрительно оставив 10-сантиметровый зазор. Оттуда долго неслись крики в перемешку с вопросами. В выгадах мгновения, когда мать, закончив одну тираду, только набирала воздух для второй, скороговоркой выпалила: "Вышла поговорить с другом, скоро буду". И отключилась. Уф. Занервничала Юрзае на сиденье. "Меня уже хватились. Видимо, заметила, что ключа в замке нет. Давай пере- давай по Давай совместный сон в другой раз попробуем. В субботу можно". Вскинула взгляд на общий балкон. И словно по волшебству на пятом этаже замаячила знакомая голова. Пойду-ка домой. Она окончательно расстроилась. Иначе маман сейчас спустится и сядет на лавочку, типа воздухом подышать вышла, и проезд до дыр на с глаземи. Я провожу. Спутник вышел из машины, хлопнул дверцей. Катя проследовала за ним. С родительницей столкнулись возле лифта. Та тянула на поводке сонную чепу. Ой, притворно разыграла удивление. А меня вот собачка разбудила, в туалет попросилась. Я ей вечером селёдки дала, так она воды нахлебалась и бегает теперь. Куда на самом деле обычно бегаетча поддевушка знала до да безобразия хорошо. И то, что мать и днём собаку вывести не заставишь. Да и любитель ей солёненького дома отродясь не водилась. Но родительнице было плевать, что её в ранёзо зачастую выглядит нелепо. она не утруждалась прикрывать чрезмерное любопытство выдумыванием правдоподобных историй. Раньше это до жути бесило, а потом как-то привыкло. «Здравствуйте». Влад посмотрел в глаза. «Не волнуйтесь, я позабочусь о вашей дочери». Родительница на мгновение подвисла, а потом мозг совершил перезагрузку. Лицо зацвело радостью, а взгляд засочился восторгом и обожанием. «Какой интеллигентный у меня зять!» Пропела неестественным елейно-приторным голоском. О да, Катя хорошо его помнила. Одно время мать продавала щенков чапы. И когда звонил очередной покупатель, она, от природы обладательницы голоса громкого и крикливого, умудрялась мгновенно менять его тембр и характеристики. Особенно, если хотели щенка другого пола или окраса, чем имеющиеся в наличии. Её речь лилась как мёд, описывая достоинства и недостатки полов и расцветок в свою пользу и стараясь склонить клиента к покупке. "Владя, а как вы познакомились?" Родительница попыталась протиснуться за дочкой обратно в лифт, но та развернула её полукругом и слегка подтолкнула назад. "Мамуля, ты забыла." Катя состроила максимально наивную рожицу. "Собачка ведь хочет писать." Двери захлопнулись, едва не прищемев в лгу Нишкин нос. Лифт поехал. «Что ты ей наплел?» Недовольно начала девушка, становясь лицом к собеседнику. Она решила, что мы... И замерла потрясенная. Даже дыхание задержала, опасаясь ненароком рассеять волшебство. Глаза спутника впервые лучились искренним весельем. Зайдя в комнату, застала Вэ Де сидящим на кровати. Бросила она на него уничтожительный взгляд. Тот заворчал. Я знаю твои предевы, мол, почему не намекнул, что ты по ночам не гуляла, а банально дрыхла. Но я говорил, и не только это. Ты не веришь, пугаешься, ведёшь себя глупо и отказываешься видеть очевидное не потому, что тупая. Просто силы, действующие через тебя, частично контролируют внимание. его основную область, как и у большинства людей, и то, что говорил Влад правда. В глазах резко потемнело, голос в голове исказился, зашипел и стал прерывистым, будто внутреннее радио сбилось с нужной частоты. Мысли поплыли, попыталась их ухватить, но те словно просачивались и утекали сквозь пальцы. Ну давай, давай. Езвительный голос собеседника внезапно прорвал белый шум. Опять внеси меня в чёрный список. Что? Ты постоянно это делаешь, пожаловался он. Я бессилен, когда невыгодно перестаёшь меня замечать и слышать. Но Влад сумел пробить брешь в твоей защите. Конечно, он ведь настоящий, его не заткнуть просто отключив звук. ВД насупился и отвернулся к окну. Постой, спохватилась девушка. «Выкладывай. Расскажи мне все, что знаешь. Я буду внимательно слушать, обещаю». И он заговорил. А утром Катя напрочь забыла о разговоре с ВД. Хотя нет, что-то смутно вспомнилось. Кажется, вчера он обозвал ее «тупой».